Предисловие. Нил Гейман. «Я хочу рассказать вам о своем друге Терри Пратчете, и это будет нелегко. Я расскажу то, чего вы, скорее всего, не знаете. Кто-то из вас встречал у некоего обходительного джентльмена с бородой в шляпе и воображает, что видел сэра Терри Пратчета. Это не так. На фантастических конвентах к вам часто представляют человека, который вводит вас с одного мероприятия на другое. и следит, чтобы вы не потерялись. Несколько лет назад мне попался человек, который приглядывал за Терри на Техасском конвенте. Он чуть не расплакался, вспомнив, как водил Терри с лекцией к книготорговцам и обратно. — Сэр Терри, очаровательный старый эльф, — сказал он. — Вот ж нет, — подумал я. В феврале 1991 года мы с ним ездили в автограф-тур с благими знамениями, романом, который написали в соавторстве. Я мог бы рассказать массу смешных и правдивых байк об этом туре. Терри использует эти истории в своих книгах. И сейчас я расскажу чистую правду. Просто обычно мы об этом не говорим. Мы были в Сан-Франциско. В книжном магазине нам пришлось подписать примерно дюжину книг, которые они заказали. тери посмотрел в расписание. Дальше нас ждала радиостанция. Нам предстояло дать часовое интервью в прямом эфире. «Судя по адресу, тут всего квартал», — сказал Терри. «А у нас еще полчаса. Пошли пешком». Это случилось давно, в те чудесные времена, когда не существовало еще GPS-навигаторов, мобильных телефонов, приложений для вызова такси. и других подобных полезных вещей, которые могли бы подсказать нам, что до радиостанции никак не несколько кварталов. Скорее, несколько миль в гору, в основном через парк. Каждый раз, натыкаясь на телефон-автомат, мы звонили на радиостанцию и говорили, что «да-да, мы опоздали на эфиры, что мы бежим со всех ног, вот вам крест» на насквозь пропотевшей груди. По дороге я пытался придумать что-нибудь бодрое и оптимистичное. Терри молчал. Так молчал, что было совершенно ясно, что бы я ни сказал, будет только хуже. Я ни разу не заикнулся о том, что ничего этого не случилось бы, если бы мы просто попросили книжный магазин вызвать нам такси. Некоторые слова назад не возьмешь, и после них нельзя остаться друзьями. Это были бы именно такие слова. Мы добрались до радиостанции, которая стояла на вершине холма, очень далеко отовсюду, опоздав на свое часовое интервью минут на сорок. Мы ввалились в студию, мокрой тяжело дыша, а там как раз передавали срочные новости. В местном Макдональдсе кто-то стрелял в людей. Так себе подводка к интервью, если ты собираешься говорить о веселой книге о конце света и о том, что нам всем предстоит погибнуть. Люди с радио на нас страшно злились, и их можно было понять. Импровизировать, когда гости опаздывают, невесело. Полагаю, что и оставшиеся нам 15 минут в эфире вышли не слишком веселыми. Позднее мне сказали, что эта радиостанция в Сан-Франциско внесла нас в стере в свои черные списки на несколько лет, потому что боги радио не прощают тех, кто заставляет ведущих 40 минут изворачиваться, заполняя эфир». Так или иначе, к концу часа все завершилось, мы поехали обратно в отель, на этот раз на такси. Терри пылал безмолвным гневом, подозреваю что в основном он злился на себя, но еще на мир, который не сказал ему, что расстояние от книжного до радиостанции значительно больше, чем ему показалось. Он сидел на заднем сиденье рядом со мной, белый от ярости, комок злости. Я сказал что-то обнадеживающее, пытаясь его успокоить. «Может быть, что-то такое? Ну ладно, в конце же все разрешилось, это же не конец света, хватит злиться!» Терри посмотрел на меня и сказал, «Не надо недооценивать мой гнев, без него не было бы благих знамений». Я подумал о том, как энергично пишет Терри, как он тянет за собой нас всех и понял, что он прав. В его текстах есть злость. Именно злость стала той силой, которая создала плоский мир. Если поищите, вы ее найдете. Злость на директора школы, который посмел подумать, что шестилетний Терри недостаточно умен для экзамена 11+. Гнев на претенциозных критиков, которые считают, что смешно, и это противоположность серьезному. Злость на первых американских издателей, которые не могли нормально представить его книги. Именно злость всегда питала его работу. К тому моменту, когда эта книга подойдет к концу, и Терри узнает, что болен редкой формой ранней болезни Альцгеймера, гнев его уже найдет себе другие мишени. Теперь он злится на свой мозг, свою генетику и даже на страну, которая не позволяет ему... и другим людям, оказавшимся в невыносимой ситуации, самим выбрать время и способ ухода из жизни. И кажется мне, что эта злость основана на свойственном Терри глубоком чувстве справедливости. Именно это чувство лежит в основе всех его работ и книг. Именно оно выгнало его из школы в журналистику, потом в Центральный совет по выработке электроэнергии и, наконец, сделало его одним из самых популярных и продаваемых писателей в мире. И это же чувство справедливости заставляет его в этой книге, пусть порой и мельком, походя, все же упоминать решительно всех людей, которые на него повлияли. Например, Алана Коррена, придумавшего множество техник короткой юмористической прозы, которыми мы с Терри пользовались все эти годы. Или же блестящий и неповоротливый брюеровский фразеологический словарь и его составителя, преподобного Эбенизера Кобама Брюера, самого прозорливого из авторов. Предисловие Терри к словарю меня немало повеселило. Мы в восторге звонили друг другу, обнаружив новый доселе неведомый вариант этой книги. Эй, у тебя уже есть экземпляр словаря чудес подражательных, реалистических и догматических? Собранные здесь вещи охватывают всю писательскую карьеру Терри со школьных времен до эпохи рыцарства, королевства букв. И они все еще образуют единое целое. Они не датированы, если не считать упоминаний специфического компьютерного железа. Полагаю, что если только Терри не отдал его на благотворительность или в музей, он может до сих пор сказать, где хранится его Atari-портфолио, и сколько он заплатил за дополнительную карту памяти объемом в совершенно немыслимый 1 мегабайт. Автор этих эссе всегда говорит голосом Терри, добродушным, разумным, компетентным, суховатым и немного удивленным. Возможно, если вы слушаете походя и не особо обращаете внимание на такие вещи, вы можете счесть его веселым. Но вся эта веселость таит под собой гнев. Терри пратчит не из тех, кто безропотно уходит во тьму вечную или нет. Уходя, он злится на очень многое, на глупость, несправедливость, человеческую недалекость и близорукость, а вовсе не только на умирание света. Хотя и на него тоже. И рука об руку с гневом, так демон под руку с ангелом уходит в закат, идет любовь. Любовь к людям со всеми их грехами, к некоторым драгоценным для него вещам, к историям, и прежде всего, любовь к человеческому достоинству. Другими словами, гнев — это его топливо, но именно величие духа привлекает этот гнев на сторону ангелов или, так лучше для нас всех, орангутанов. Терри Пратчетт вовсе не веселый старый эльф, ничего подобного, он намного больше этого. Терри слишком быстро сходит во тьму, и на это я... Тоже страшно злюсь. На несправедливость, которая лишит нас чего? Еще двадцати или тридцати книг? Еще одной полки полной идей, великолепных фраз, старых и новых друзей, историй, в которых люди делают именно то, для чего рождены на этот свет? То есть используют голову, чтобы вылезти из тех проблем, в которые не залезли бы, если бы хоть немного подумали раньше? Еще книги или двух вроде этой, журналистикой, агитпропом и даже редкими предисловиями. Но, честно говоря, потеря всего этого не так уж меня и сердит. Мне от этого грустно, но я видел создание некоторых книг вблизи и понимаю, что каждая книга Терри — это маленькое чудо, и у нас их и так уже больше разумного. А жадность — плохое чувство. Я злюсь, потому что скоро потеряю друга. И думаю, а что бы Терри делал, если бы так злился? И тогда я беру ручку и начинаю писать. Нью-Йорк, июнь 2014 года.